Глава 22. Утро следующего дня. Академия Тетенков. Зевая и едва удерживая голову от падения в миску с местной баландой, так любезно выдаваемой простолюдином, в компании Жозефины внимательно, насколько позволяло мое измотанное тело, слушал местные сплетни и новости, коими студенты делились за всеми столами. Так, к примеру, одна из дочерей-стражниц, состоящих на службе у рода Бетфорда, не стесняясь, вовсю разглагольствовала о жестоком убийстве, произошедшем возле северных врат, выходящих прямиком к хищному лесу. Кто-то отравил ту, а после еще живой, подвесив за ноги на столбе, снял со спины кожу и выпотрошил. Ведьмы нашли в крови глашатая какой-то паразатор, из-за которого женщина в момент этих ацких мучений находилась еще в сознании, видела, как с нее срезают кожу, видела и ничего сделать не могла. Парализатор, девочка, он так называется. Хмыкнув, макнул кусок хлеба в похлебку, Тяжело вздохнул и вновь принялся оживать эту мерзость. К моему счастью, именно ядовитых трав и их смесей, которым местные алхимики так и не нашли применения, в доме травников я раздобыл в достатке. А после, намешав всего по мелочи, добиваясь нужного эффекта, чуть дубу не дал в собственной комнате. Несмотря на всю мою осторожность, И дрёны местных трав, а также исходившие от них благовония, оказались крайне опасной и эффективной штукой. Именно благодаря ей мне удалось забраться на стену, отключить стражу, стащить пару вещиц и передать кое-какие данные рабыне под стеной. А после, договорившись о новом месте встречи, вновь раствориться в ночи. Мои проделки много времени не заняли. Так, например, я успел на обратном пути заглянуть во всю ту же лавку травников, кое-что подправить в их успевших немного протухнуть телах. — А еще только между нами, — вновь подала голос только более тихо будущая стражница. — Всю семью травницы с нищего берега кто-то перерезал значит они все таки мертвы сказала другая из обедавших моя мать не обрадуется смерти старой подруги как это произошло хищный лес заказ из гильдии или быть может это местное убийство кошмарищее знать перечислив варианты поинтересовалась она в том то и дело прирезали ее скорее всего свои то есть люди из Тетенкофа. Между ребер убитого мужа обнаружили сломанный кусок лезвия, а саму рукоять нашли местные мальчики и тотчас вернули стражи. Представляешь, насколько город напуган. Даже нищие боятся подобрать чужой с земли. — Да уж, подруга! — простонала дочка или подмастерье хозяйки алхимического магазина, у которой, по-видимому, я и покупал зелье усиления. Сначала нас сдушили непомерными налогами, запрещая открывать свое дело. После, дав свободу, забрали инструменты и рабов, принявшись запугивать, вешать лучших. И за что? За кусок хлеба, переданный рабу. Местная знать совсем страх потеряла. Помнишь случай на рынке, произошедший несколько дней назад? Они пятерых наших на тот свет отправили и никого, кроме торговки, не наказали. А в трактире на солнечной одна ведьма из перстней в пьяном угаре испугалась тени в углу, и пол трактира с постояльцами в труху перемолола. Семь трупов и ничего. А вот это она молодец. Я даже об этом и не слышал. Усмехнувшись, подумал я. Сидевшая до этого тихо к Кеттингем, прибывшая на учебу в сопровождении обеих сестер, некоторое время наблюдала за мной, а после, расценив мою сонливость и немногословность как нечто иное, стала проявлять ненужное внимание. — Хочешь? — пододвинув ко мне миску с нетронутой вареной курицей, спросила та. — Сыт. Вспоминая вкусный утренний завтрак дома и сравнивая его с местным варевом, честно ответил я. — Как дела в торговле? Много рабов за вчера продала. Обратился я к Кире, но она и не думала мне отвечать. Хмыкнув, мечницу притянула к себе мою порцию, а следом, взглянув на хозяйку и дождавшись одобряющего кивка, принялась уплетать. — Скажи, Жозефина, почему именно рабы? Ведь в мире множество других товаров и прочего. Почему именно торговля людьми? Вопрос, заданный мной, вызвал на лицевик снисходительную улыбку. — глаута какая разница, что именно продавать? — Тяговые быки, коровы, лошади, вьючные ослы, они живут и существуют лишь потому, что полезны точно так же, как и рабы. Пойми, там, на границе, не возьми мы их в плен и не сделай рабами. Они в очередном из своих набегах схватили бы граждан империи и подвергли бы точно такой же участи, которая постигла их. Приятно сознавать, что попал в компанию таких же чудовищ, как и я сам. Несмотря на все страдания при перевозке, смерти, горе утраты, переживаемой рабами, Жозефина спокойно могла позволить себе улыбаться, шутить, говоря о столь жутких вещах. Для нее жизнь детей, женщин и мужчин — лишь инструмент для достижения своих целей. Точно так же, как и для меня. Благодарю за честность, подруга. Ведь лишь благодаря честности, если между нашей дружбой встанет неведомая преграда, и ты окажешься моим врагом, я без зазвения совести смогу тебя убить. Ведь ты, твоя мать и стражницы такие же, как и я, о себе подобных я не жалею. Следующее за обедом занятие предстояло в компании знаменитой горы. Обойдя площадку дважды вдоль и поперек, так и не найдя бьянку, оставшуюся сегодня с матерью, решать семейные вопросы, грозная воительница, выставив всех по парам, наконец-то показала свой истинный интерес. — Глауд, сегодня стоишь со мной, постарайся. Предложение наставницы, а также отсутствие брун, стали для меня отличной возможностью попрактиковаться во владении мечом. Почтенно кивнув под сожалеющий взгляд Жозефины, поднял свой деревянный меч. «Атакуй — Атакуй! — отдала команду наставница, и я, тотчас сорвавшись с места, попытался достать ее колючей атакой. Дейда, не стесняясь пользоваться своей чудовищной скоростью, поворачивает корпус и отводит клинок в сторону а следом, пропуская меня вперед, пытается деревяшкой вдарить по заднице, точно так же, как некогда я бил Пайерну. Ну уж нет. Падая в песок, делаю кувырок вперед, отчего меч горы проходит всего в нескольких сантиметрах от моей филейной части. Каждый раз после атаки в песке валяться собираешься, — дразня произнесла наставница. «Вставай, мальчишка! Покажи мне того, кто одолел в честном бою аристократа!» едва я успел подняться, как несколько быстрых, но откровенно слабых ударов обрушились на меня. Точные, вымеренные, нацеленные на самые чувствительные нервные окончания. Увернуться от каждого я при всем желании не успевал, а вот выборочно пропустить... Самые малочувствительные — вполне. — Отлично расставляете приоритеты, глаут Полагаю, сражаясь вы с более сильным оппонентом, предпочли бы сразу отступить? Эта женщина видела меня насквозь. Точно так же, как и видела Брунхильду. Ни в скорости, ни в грубой силе, ни в стратегии я не мог ту превзойти. Единственное, в чем я был выше ее на голову, так это в использовании грязных уловок. Вот только каждая из них срабатывала лишь раз. Сделав вид, что открылся, позволяю мечнице зайти мне за спину, вслед за чем туда же отправляется горсть земли, схваченная мной в момент падения. Женщина удивлена, но из-за чудовищной скорости успевает отстраниться. Наблюдая за моими руками и ногами, она вновь наносит атаку. В обмен на что я деревянным тренировочным лезвием, подцепляя несколько мелких камушков, подбрасываю рассыпчатую почву, намереваясь снова заставить женщину закрыть глаза от песка. «Раздражаешь!» Вытянув два пальца внезапным потоком воздуха, Дейда направляет весь поднятый мною песок в мою же сторону. Затем сначала делает подсечку, а после представляет свое тренировочное оружие к моему телу, в очередной раз рухнувшему на землю. В защите подобен верткой скользкой змеюке, а в открытом нападении, ну, прям дитя малое. Глауд, прекращая играться и атаковать, словно мясник, разделывающий неподвижную тушу. Ты ведь и без меня прекрасно знаешь. Как бы широко не замахнулся, я тяжелее тебя. Прекращай поясничать будь серьезнее. Да я и так сама серьезность. В голове полыхнула злоба. Сжав меч покрепче, встал в стойку и, осторожно приближаясь, нанес серию стандартных ударов. Неумелую, подсмотренную у занимавшихся рядом гора сосредоточенно отражает каждое не сводя с меня своих темных как ночь глаз дейда да как то предсказывает движение оппонента быть может даже читает мысли в момент атаки закрыв глаза и пытаясь предсказать движение громилы подныриваю под ее стандартным выпадом и следом намереваюсь проверить догадку ухожу в сторону выставляя перед собой меч и открываю глаза. Пусто. Хохочущая гора стоит в метре от меня, подперев подбородок рукой. С умилением, глядящая на меня, задумавшаяся Дейда, казалась именно сейчас опасной, как никогда. Шестое чувство. Опять? Ее спокойный вид, приподнятое настроение и то, как она глядит. Я не ощущал какой-либо вражды, но буквально видел опасность, исходившую от ее внутреннего «я». — Мелкий засранец, — обратилась воительница ко мне, — совет на будущее. Если столкнулся с кем-то вроде меня, превосходящим тебя по скорости, силе и мане, даже не пытайся действовать наугад и тем более прятать глаза или лицо. Подобный трюк сработает только с равным или слабейшим врагом, не знающим о твоих догадках. А теперь в стойку. Я хочу получше разглядеть, кто спрятан под этой шкуркой. Откинув клинок в сторону, она, намереваясь сражаться голыми руками, даже металлические перчатки скинула. Ее упоминание о мяснике и о том, кто в этой тушке, такая же случайность. Игра слов? Или же она каким-то образом догадалась? Но как? Невозможно было связать мои деяния и преступления с одним лишь поединком, в котором я задействовал не все имевшиеся в моем арсенале уловки и трюки. — Я нападаю! — рыкнула воительница, попытавшись пробить мне в грудь сельским размашистым и медленным ударом. В ответ проверяю на прочность ее кулаки и бью по ним своим мечом. Отскочил, словно отстали, с ужасом осознав их опасность, уворачиваясь, начинаю отступать. Огромная, двухметровая, словно настоящая гора, она своими длинными ручищами умудряется подавлять все мое преимущество, создаваемое длиной клинка. — Я как будто против чудовища с двумя молотами сражаюсь. Если не начнешь использовать ману, рискуешь обзавестись несколькими свежими переломами, мальчишка. Вдарив по земле кулаком, вслед за которым поднялся клуб дыма, произнесла воительница. — А как мне это сделать, не подскажете? Подсев под резким и неожиданным ударом с ноги в голову, Уклоняясь от еще одного такого же, выплюнул я, прежде чем моя задница оказалась на песке, а наставница, смиловавшись, дала возможность подняться. — Хочешь сказать, клинок Бетфорда в тебя ничему не обучила? Скептически, словно пытаясь распознать, вру я ей или нет, спросила женщина. — А мания внутри себя... «Я догадывался, но как ей пользоваться?» Покачав головой, развел руками в сторону. «И как давно ты чувствуешь ее?» «Без понятия. Я вообще ничего не чувствую». Честно отозвался я, надеясь на изменение хода и методики нашей с Дейдой тренировки. «Лучше бы она меня и дальше пинала, гоняла по арене или мутузила своими огроменными ручищами». Ведь на вопрос, желаю ли я помощи в открытии источника, амбициозный я тотчас ответил согласием, не зная, на что подписываюсь. Руки горы обхватили мою голову. Тепло ее ладоней постепенно переросло в жар, на смену которому явилось обжигающее пламя с самой преисподней. Проникая в организм через нос, рот, уши даже глаза, Оно выжигало внутри меня дыры, заполоняя образовавшиеся пустоты все тем же необузданным огнем, не имея возможности даже отключиться. Сквозь боль хруст собственных зубов я слышал слова наставницы. — Терпи, еще немного, — вещала она, когда кости, хрящи и суставы, подстраиваясь под новые неведомые пустоты, Стали смещаться внутри меня. Дальше все словно в тумане. Вот меня куда-то несут, Мелькают знакомые силуэты, Чересчур яркие голубые глаза, Некая неведомая рябь. Все размыто в неких дымах, В резко мелькающих красках и голосах, Осуждающих, недовольных и очень требовательных. — Он мог не выдержать, — прошептал один из голосов. — Но выдержал, — возразил тяжелый знакомый. — Бетфордам это не понравится. Им никогда ничего не нравится. А пока оставь нас. Я обработаю тело и раны раствором. Вслед за этими словами по обожженной коже прокатилась волна, принесшая с собой умиротворение и спокойствие. Боль отступила. Глаза постепенно пытались восстановить чёткость былого мира. Каждое подрагивание, сокращение мышц вновь оживляло всеядное пламя внутри тела. Лежи, не дёргайся, мальчишка, сам себе лишь хуже сделаешь. Приятный холодный компресс лёг на лоб и глаза. После пара-тройка подобных легла на грудь в области сердца, живот, пах, а также на локти и колени. Интересная у тебя сила, Глауд. Редкая, с какой стороны ни взгляни. Я все еще чувствовал боль, но, несмотря на это, слова воительницы лишь еще больше подстегнули мой интерес. О чем вы? о способности контролировать потоки маны других, о силе, не оставляющей после себя следов маны. Последние слова, как гром среди ясного неба, заставили мой и без того от боли внутренний мир сжаться еще сильнее. Множество раз я слышал от Эльги об удивительной убийце, устранявшей по городу всех недоброжелателей, при этом не оставлявшей за собой следа, И вот когда я максимально беззащитен, об этом вспоминает и самое грозное и опасное воительница города. Никаких совпадений. Она точно подозревает меня, если не в убийствах, то как минимум в сговоре с кем-то, кто владеет подобной силой. Мальчик Ты ведь знаешь о серии жестоких убийств, прокатившихся по городу. Судя по всему, ты и сама это прекрасно знаешь. Огромные пальцы горы с моего живота медленно перекочевали к горлу. Ты крайне молод, неплох в бою, а еще до дрожи жесток и коварен. Я видела тьму внутри твоего сердца. Чувствовал эту злость в момент пробуждения твоих сил. Сейчас, в секунды, когда твое сердце в волнении бьется, как бешеное, хочу спросить. Руки Дейды сомкнулись на моем горле. Какому чудовищу я только что помогла пробудиться ото сна? Глауд, зачем ты убил всех этих женщин?